Глава вторая. Обида Куки. «Да, дорогая», — ответил супруг, не отрывая глаз от толстой книги, которую держал в лапах. «Ты совершенно права». Феня растерянно взглянула на Мулю. Та подошла к Черчиллю и забрала у него том. «Что случилось?» — удивился самый умный мобс. Собачки наперебой стали рассказывать про то, как Куки чистила буфеты Аманды и вместо обещанного платья получила от Пуделихи книгу. «Куки, сообщи ее название», — попросил Черчилль. «Даже читать ее не хочется», — протянула мопсишка и положила на стол старую грязную книгу, которую до этого держала на коленях. У нее обложка в пятнах от кетчупа. — сообщила Зефирка и потрогала книгу Пуделихи лапкой. — Заглавие невозможно разобрать, — уточнил Мопс. — Присмотрись, вдруг получится. — Как воспитать из рангутанга хорошего мужа? — громко прочитала Куки. Все рассмеялись, но Черчилль сохранил серьезность. — Дорогая, ты полюбила обезьяну? «Милый, Куки рано думать о свадьбе. Она еще в школе учится», — остановила супруга Феня. «Никогда не встречала рангутанга призналась Куки. «Живьем. На картинке видела. Мне нравится пекинес-трюфель. Он добрый и красивый, веселый, всегда меня угощает вафлями, которые сам печет». Феня потерла лапками виски. «Дорогая, Трюфель счастливо женат на малышке. Болонки. У них прелестные дети. Нельзя мечтать о свадьбе с чужим мужем. Это непорядочно. Тебе надо упорно учиться в школе». А женихе думать будешь потом, когда повзрослеешь». «И как только Аманде не стыдно обманывать ребёнка!» — покачал головой Черчилль. «Ура!» — завопила Мафи. — Черчилль на нашей стороне. Предлагаю сбегать к черепахе Зоя, набрать у нее в гостиной пыли и насыпать ее на буфеты Аманды. — Я могу ватной палочкой мусор назад в завитушки запихивать, — спросила лучшая портниха Прекрасной долины, — или лучше взять зубочистку. Зефирка закатила глаза Феня. — А что? Я только спросила. Стала оправдываться черная мапсиха. — Ты уже взрослая, — возмутилась Феня. — Давно работаешь, прекрасный модельер. — Конечно, — согласилась Зефирка. — Поэтому и решила ватной палочкой поорудовать. У меня когти приучены к тонкой работе. Вышивка золотыми нитями, бисером. Я так назад грязюку засуну в деревянные кренделя, что никто ее оттуда не выковырнет. «Куки, не плачь. Быстренько объясни мне, какое платье ты хочешь, и получишь его завтра утром». «Ты такое не сошьешь», — грустно ответила Куки. Глаза зефирки выкатились из орбит. «Я? Не сошью? Я? Не сумею сшить по рисунку наряд? Я? Неси картинку!» «Сострочу что угодно!» «Она у тебя в комнате с утра уже лежит», — сообщила Куки. Зефирка заморгала и взяла с красивого блюда апельсиновый кекс. «Ты имеешь в виду комбинезон из розовой парчи, расшитый зелеными камнями?» «Да», — кивнула Мапсишка. «Никогда в жизни...» «Не сошью такое», — отрезала лучшая портниха. «Я же говорила», — жалобно пропищала Куки, «а ты спорила, сострочу что угодно, и вот не умеешь». «Еще как умею», — возразила Зефирка. «Там дел на пару часов. Но не хочу, чтобы ты походила на сардельку, которую опустили в клей и обваляли в стразах». Одежда должна скрывать недостатки и подчеркивать достоинство. Где вообще-то этот розовый кошмар увидела? Кошка Ляля, которая в мире людей бережет Алину со всей семьей, читает модные журналы, зачистила мафи. Ей их почтовый жаб притаскивает. Куки с Лялей дружат, постоянно бегает к ней, смотрит картинки». «Куки, то, что привело тебя в восторг, предназначено не для обычной жизни», — заметила Фенечка. «Такой наряд надевают на Новый год один раз». «Никогда не надо ей походить на сардельку в стразах», — отрезала Зефирка. «Ни на Новый год, ни на день рождения. Все обхохочутся». «Почему?» Дрожащим голосом осведомилась Куки. Зефирка быстро запихнула в себя еще один кекс. «Объясняю. У тебя короткие задние лапы, широкая попа, а часть от шеи до грудки очень тонкая, со стройными лапками. По строению тела ты смахиваешь на арбузик, из которого с одной стороны торчат хвост и маленькие лапки, а с другой к нему приделали шланг с конечностями чуть меньше, чем у страуса, плюс голова. В этом случае нужен свободный низ, и Куки вскочила. «Я не арбуз, а ты! Ты! Ты!» «Мама сказала, что нам надо дверь в гостиную расширять, потому что зефирка в проеме застревает. Ты!» «Обжора! Вот! и Куки всхлипнула. «Муля, ты произнесла эти слова?» — опешила Зефирка. «Ушам своим не верю». «Дорогая, доктор Бурундук Паша давно велел тебе сесть на диету», — заметила хозяйка. «Кто ты сейчас пять кексов слопал?» Но я бедничала Мафи. «Вот вы, сестры какие!» — закричала Зефирка. «Жадные, злые! Не хочу с вами дело иметь! Никогда!» «И я!» — подхватила Куки. «Феня вечно замечания делает!» Зефирка вздыбила шерсть. «Черчилль постоянно на стороне жены». «Мама, меня сейчас не защитила!» — зарыдала Куки. «Дорогие, что стряслось?» — испугалась Муля. «У нас в доме никогда не бывает скандалов. Успокойтесь!» «Меня обозвали толстухой!» — взвизгнула Зефирка. «Не хочу тебя больше видеть!» Зефирушка покачала головой Мульяна. Я просто советовалась с Феней о том, как тебе умерить аппетит. Феня повернулась к Куке. Мы ни слова не сказали про дверь. Решили, что мама больше не станет печь кексы, чтобы зефирку в соблазн не вводить, потому что она видит вкусное и мигом теряет силу воли. — Не хочу ничего больше слышать и видеть! — затопала куки «Убедительно прошу всех взять себя в лапы и прекратить словесную перепалку», — произнес Черчилль. Куки, не дала самому умному Бобсу договорить, закричала. «Хочу, чтобы все исчезли, все надоели. Черчилль с Капитолиной у меня поперек горла встали, а Зефирка, пусть у нее хвоста вся шерсть вылезет, и бока в два раза жирнее станут». «Чем это пахнет?» — вдруг спросила Жози. «Тухлой рыбой?» — поморщилась Маффи. «Нет!» — мигом возразила Куки. «В комнате стоит аромат шоколадных конфет!» «Да ты что!» — заспорила Маффи. «Мой нос чует отвратительную вонь испорченной селедки». У Куки вся шерсть встала дыбом. «Не смей со мной спорить! Ещё словечко поперёк вымолвишь и, и провалишься в колодец!» «Куки!» — ахнула Марси. «И как тебе такое только в голову пришло?» «Немедленно извинись перед Мафушей, иначе не избежать беды. Есть закон возвращения злых слов. Он...» «От тебя...» на самое высокое дерево закинет и сидит там гаовкнула куки почувствовала, как у нее заледенело все тело, а уши наоборот стали горячими и убежала.